Глава 212. Мститель. На севере королевства Лоэн сентябрьский ветер приносил не прохладу, но ощутимый холод, который, проходя сквозь кладбище, ощущался особенно ледяным. Клейн продрог до мурашек, он резко очнулся и с горькой усмешкой пробормотал. Похоже, у этого переселения, и правда, есть еще пара темных секретов. Хотя, судя по ощущениям, мне осталось не больше двух попыток на воскрешение. «Интересно, если меня изрубят в фарш, сработает ли эта чудодейственная регенерация, которая обычно вообще никак не проявляется?» Спустя полминуты, приведя мысли в порядок, Клейн застегнул рубашку и заметил, что на нем был его самый новый комплект — белоснежная сорочка и черный фраг. Вы сейчас и рубашка, и фраг были щедро испачканы землей. «Бенсон, Мелисса, ну совсем не умеете экономить», — машинально подумал он — перекрестился, уперевшись ладонью в землю, и поднялся на ноги. При этом он с удивлением обнаружил, что способности шута по-прежнему при нем. «Лучший старший, лучший младший, лучший товарищ». Клейн уставился на надгробие, молча повторяя слова, высеченные на камне. В груди у него что-то кольнуло, он, казалось, впервые по-настоящему прочувствовал, какую боль испытывали Мелисса и Бенсон. Наверное, это даже больнее, чем видеть смерть капитана своими глазами». Он тяжело вздохнул, отвел взгляд, присел и закрыл крышку гроба. Несмотря на легкую растерянность, Клейн знал, что должен быстро привести место в порядок. Никто не должен узнать. «Воскрешение — не та штука, которую можно объяснить здравым смыслом. Если об этом узнают ночные наблюдатели, каратели или кто-нибудь из сердца механизма, мне точно не жить». На земле с зельем адвоката или мошенника я бы еще мог свести все к благословению Бога или к избранному спасителю. Но в этом мире здесь существуют настоящие боги, и они действительно отвечают на ритуалы. Он снова засыпал землю, уложил на место плиту, хлопнул по ладоням и встал. Теперь сцена выглядела ничуть не сверхъестественно. Просто джентльмен, пришедший проститься с другом посреди ночи. Вот только фото на надгробии изображало точную его копию. Перед тем, как уйти, он ощутил присутствие медного свистка Азика, выкопал его и тщательно очистил. Но вызывать посланника он пока не собирался. Сперва нужно было разобраться, что вообще происходит. Подняв левую руку, Клейн заметил, что на запястье все еще висит кулон с желтым кристаллом. «Наверное, считается, что он пошел со мной в загробный мир», — криво усмехнулся он, снимая кулон-маятник. Затем огляделся, и на его лице появилась сосредоточенность. Капитана ведь тоже похоронили на этом кладбище. Сменив пару направлений, он, наконец, с помощью маятника определил, где похоронен Дан. При свете луны он шел в том направлении, что указывал маятник. Спустя 10 с лишним минут Клейн увидел черно-белую фотографию капитана. Мягкое выражение лица, залысины, в глазах угадывался серый оттенок, почти такой же, как при жизни. Под фото было выгравировано имя Данна, дата рождения и смерти, а также надпись «Истинный защитник». «Самый надежный товарищ, капитан навсегда». Клейн смотрел, не отрываясь. Его взгляд начал мутнеть. Перед внутренним взором всплыл тот день. Капитан поворачивает голову, подмигивает левым глазом и с теплой улыбкой в голосе говорит. «Мы спасли Тинген». «Капитан», — беззвучно позвал Клейн. Он стоял перед могилой, словно статуя, несколько минут, а затем вдруг слегка улыбнулся и сказал. «Капитан, в тот день с тобой что-то было не так». Даже сказал бы, что если бы старик Нил не потерял контроль, ты смог бы затащить его в сны. Но ведь он — созерцатель тайн, а ты — ночной кошмар. Ты не мог поглотить его потусторонние характеристики. Хм, ты тогда даже не спросил, есть ли у меня мощные атакующие приемы. Это было доверие или ты просто забыл? Хотя ты точно догадывался. Я ведь взял с собой всего один артефакт, якобы для Леонардо. Но даже пальцем ноги, подумав, ты бы понял, что у меня припрятано нечто более серьезное. «Я сам не знаю, кто я теперь», — пробормотал Клейн, замолкая на секунду и покачав головой. «Может, просто злобный дух, выбравшийся из ада ради мести. Может, просто мстительный призрак». Но дальше он не смог говорить. Слезы потекли по его щекам, и, наконец, он сдавленно выкрикнул. «Капитан, мы тоже очень скучаем!» Почувствовав холодный зловещий ветер, Клейн вытер глаза и шмыгнул носом. Он снова замкнулся в молчании, отыскал неподалеку уединённое место, сделал четыре шага назад и попал в мир над серым туманом. Теперь он собирался использовать гадание, чтобы выяснить, кто убил его в тот день. Кто стоит за всем этим? «Раз уж он уже показался мне, я точно смогу извлечь хоть какую-то информацию», — решительно подумал Клейн. Он крепко сжал губы и огляделся. Величественный дворец и древний потрёпанный длинный стол оставались неизменно. Он сел на свое место, место шута, и перед ним возник пергамент и округлое перо. Так как его физическое тело внизу было почти беззащитным, клей не стал терять ни секунды. Немного подумав, он написал «Тот, кто меня убил». Он семь раз повторил вопрос про себя, откинулся на спинку кресла, погрузился в медитацию и ушел в сон. В туманных просторах сна вспыхивали и кружились бесчисленные световые точки, постепенно сливаясь в изображение. Пара начищенных до блеска кожаных ботинок, бледная рука, урна с прахом Святой Селены, зажатая в этой руке. Взгляд поднимался вверх. Лейн увидел мужчину средних лет с короткими темно-золотыми волосами. Он был в черном двубортном фраке. Одна из его глазниц явно была слепа. Второй глаз темно-синий, почти черный. Черты лица будто высечены резцом. Ни единой морщины. Изображение рассыпалось. Клейн вышел из сна, нахмурился. Лицо убийцы показалось ему знакомым. Как предсказатель, он быстро понял, почему почувствовал узнавание. Он видел этого человека на разыскных листах и в описаниях. Убийцей был Инс Зангвелл, бывший архиепископ церкви Богини Вечной Ночи, сбежавший с артефактом 008, неудавшийся превратник. Это он. В голове Клейна пронеслись десятки образов, и все закончилось тем, как тот мужчина поднимает урну Святой Селены. Тук, тук, тук. Клейн слегка постукивал по краю бронзового длинного стола, размышляя, и постепенно многое в его голове начинало проясняться. Капитан ведь говорил, что даже умершие естественным образом потусторонние оставляют после себя свои реликвии. Если собрать их вместе, получится нечто вроде зелья, но без вспомогательных компонентов. А значит, если знать нужные вспомогательные материалы, можно использовать эти реликвии для повышения последовательности. Конечно, нельзя сразу принимать зелье следующей ступени. От этого легко потерять контроль или сойти с ума. Для повышения на высокие уровни последовательностей требуется специальный ритуал. Об этом упоминалось в неполном рецепте «Безмрачного». Возможно, и дальнейшее повышение требует того же. Инс Зангвел превратник, пятая последовательность по пути бога смерти. Чтобы стать полубогом, ему нужно подняться до четвертой. С учетом возможных перекрестных путей, у него есть три варианта – Четвертая по его же пути, по пути бессонного или по пути боевого бога, то есть охотника на демонов. Святая Селена была святой, то есть либо четвертая, либо третья последовательность. Ее прах соответствует одному из этих зелий. Инс Зангвел, как бывший архиепископ, точно знал, какому именно и какие материалы требуются. Значит, все это было задумано ради одного — получить урну Святой Селены и использовать ее для повышения по пути бессонного. А череп потомка Бога Смерти, может, он нужен для ритуала? В конце концов, это ведь путь смерти. Выходит, настоящей целью был капитан, а не я. Точно, кукловод за кулисами. Поняв все это, Клейн записал соответствующий вопрос для гадания, взял маятник, подвесил янтарный кристалл почти вплотную к пергаменту. Он прошептал вопрос, затем открыл глаза, кристалл медленно вращался по часовой стрелке. Это означало, информации было достаточно, гадание удалось. Значит, Инс Зангвилл действительно затеял все это ради праха Святой Селены и повышения до четвертой последовательности. Клейн снова постучал по столу и задумался над другим вопросом. Зангвилл всего лишь превратник пятой последовательности. Один он не смог бы создать столько совпадений, чтобы даже Мейгус появилась в нужное время у ночных наблюдателей. Значит, это способность артефакта 008. С виду это обычное перо. Оно делает все написанное неизбежным — «Нет, все не может быть так просто. Иначе Зангвилл просто бы написал «У праха Селена выросли крылья», и он сам прилетел ко мне в руки. И сидел бы дома, ожидая. Там наверняка есть какие-то ограничения. У 008 вряд ли есть атакующие способности. Иначе Зангвилл давно бы штурмом взял врата Чанис в Тингене». Этот предмет по силе пока что стоящий выше всех знакомых мне запечатанных артефактов действительно может заставлять людей невольно действовать в соответствии с написанным. Вот в чем причина всех этих совпадений. Если это правда, то 008 по-настоящему пугающая штука. Даже Мейгус, носившая в себе дитя злобного бога, подчинилась его плану. «Неудивительно, что артефакты нулевого уровня столь опасны. Максимальный уровень приоритета, высший уровень секретности. Нельзя расспрашивать о них, нельзя рассказывать, нельзя описывать, нельзя наблюдать». Клейн перестал постукивать по краю стола и попытался провести гадание, чтобы подтвердить свою гипотезу, но из-за нехватки информации оно провалилось. Поняв, что прошло уже немало времени, Клейн решил как можно скорее вернуться в реальный мир — Он больше не стал отвлекаться на посторонние мысли и записал еще один запрос. «Город, в котором сейчас находится Инс Зангвилл». Из-за артефакта 008, а также из-за того, что сам Инс Зангвилл, вероятно, уже стал полубогом, Клейн не мог провести точное гадание на его местоположение, только расширенный расплывчатый запрос. Разумеется, без этой мистической зоны над серым туманом, которая блокирует вмешательство извне, даже такой размытый запрос обрек бы гадание на провал. Откинувшись на высокую спинку, Клейн семь раз повторил запрос и снова погрузился в сновидение, в серый туманный мир. Мутный серый мир вдруг треснул, и в разломе появилась бурная, широкая, чуть мутноватая река. Над рекой возвышался величественный мост, на обоих берегах – одна за другой пристани, снующие грузы и толпы рабочих. На северо-восточном берегу тесно друг к другу стояли дома. Большинство из них имели характерные для королевства Луэн архитектурные особенности. четырехскатные многоугольные крыши, выступающие окна, отсутствие наружных галерей. Время от времени мелькали крыши и более готических построек. По улицам тек людской поток. Один за другим проезжали экипажи, и время от времени можно было заметить странные механизмы. Чем дальше на восток, тем больше труб, тем гуще дым. Чем западнее, тем выше поднималась земля, и серо-голубые, бежевые и светло-желтые здания тянулись вверх по склону, обступая роскошные дворцы и величественную готическую колокольню. Гулкий звон колокола прокатился по городу, и Клейн открыл глаза. Он понял, какой город только что видел. Земля надежды, столица всех городов, Бэклунд.